Ативерна, Лавери. Убийца смотрел на труп девушки, и его переполняло отчаяние. Да, именно так, не то, не та. Раньше хотя бы эти тела могли облегчить его боль, грызущую, давящую, сводящую с ума. Сейчас же... Минутное облегчение, даже не катарсис, его замена. И снова безумная тяжесть на душе. Не отвлечься, не сбросить это, как на плечи грустном. Больно, больно. Тихий голос сзади. Все в порядке? И ты качаешь головой, с отчаянием понимая, что нет, не в порядке. И в порядке, наверное, никогда не будет. Тебе плохо, плохо. Но что ты можешь поделать и в отчаянии ищешь чужие глаза, понимая, что ответа в них не найдешь? Или потерпи немного, и мы это исправим? Как? И столько боли в этом слове. Кажется, ей пронизан воздух. Или это боль умершей девушки? Впрочем, кого интересует это быдло? Пусть радуются, что хоть на что-то сгодились. Я обещаю. И тебе остается только верить. Может, потом и правда станет легче. Кто знает. Ганс стоял над телом девушки. Очередной. Не крестьянка, нет. Это или мещанка, или купеческая дочь. Голубые глаза широко раскрыты. Светлые волосы в грязи. И снова нет мизинца. Да что ж ты! Руками бы порвал, подонка, но... «Что там со Стуаном Леруа?» Узнать было несложно. Объект провел ночь в борделе мадам Розанны. Уединился с одной из девушек. И не выходил из комнаты. Нет, Ганс прикусил губу. «Не Стуан или...» Бордель место своеобразное. Тем более мадам Розанны. Говорят, к ней и наследный принц наведоваться не брезговал. Гансу там ловить точно нечего. Не дадут ему там копаться. Если только человека послать туда, но кого? Хм, был у Ганса один вариант, но согласится ли граф Иртон? С ним надо поговорить на эту тему. После похищения Миранды Джеррисон на все согласен, лишь бы найти негодяем. А если Ганс еще пообещает ему пару минут наедине с негодяем? Использование служебного положения в личных целях. Лилиан Иртон говорила эту фразу... Как-то подозрительно улыбаюсь, но да, надо поговорить с Джеррисоном. Авестер, лес в районе Турона. У углежогов Лиля прожила 12 не самых худших дней. Потом на телеге погрузили уголь и деготь, Засыпали поташ, Лиля попросила себе немного и получила кулек, и двинулись по направлению к городу. Дни для Лилиан прошли плодотворно, углежоги оценили. Все больные выздоравливали, дети научились собирать травы и правильно сушить их, женщинам был дан мастер-класс правильной заварки. Дело нехитрое, так кто ж будет секретами мастерства делиться? Для травниц это вопрос жизни и смерти. Они травы приносят уже в мешочки, истолченными, и вперемешку. А что там внутри? Когда собиралась, как сушилась, От чего помогает? О таком травнице предпочитают помолчать. Лили молчать не собиралась. Ей-то что? Она в Авестере жить не собирается. А детей жалко. И их родителей жалко. Профессия углежога вообще опасная и травматичная. В том сезоне у них человек сгорел, в буквальном смысле. Когда выкладывается курган, когда он обсыпается землей, пламя должно оставаться внутри. А вот если оно прорывается, не забьешь, не заглушишь, считай, погиб труд всей артели. Вот и кидаются засыпать пламя землей. А если человек провалится внутрь, в курган, спасти его не удалось бы даже в 21 веке. Здесь тем более. Лиля ехала на телеге и размышляла, что все к лучшему. Их впереди ждал Турон. Ты точно не хочешь остаться с углежогами?» уточнила она у Лари перед отъездом. Нет, замотала головой девушка. Не хочу. А то парни на тебя поглядывают. Лари передернулась. Вот этого ей еще не хватало. Обойдусь. Лиля пожала плечами. Как хочешь, если что, я тебя отпущу в любой момент. И Еще и приданная дала бы, заслужила девчонка. Пусть даже у Лили и не густо сейчас с деньгами. Я с тобой останусь. Хорошо, приняла еще раз это решение Лиля. Будем надеяться, в верну за ней Лари не поедет. Хотя, кто знает, жены декабристов и в Сибирь за мужьями ехали, мешая тем развлекаться на каторге. Лошадки мерно цокали копытами по дороге, мимо шли и ехали люди. Лиля прислушалась к себе. За последнее время это стало для нее обыденным делом. «Как ты там, малыш? Как твои дела?» Ответом была тихая пульсация под пальцами. Робкая-робкая, еще не слишком уверенная, но Лиля точно знала. Это бьется сердечко ее ребенка. Да, вот так и перекраивается мировоззрение. Когда она оказалась в Иртани, одна, испуганная и растерянная, Она готова была кинуться в любую авантюру. Она отвечала только за себя и ни на кого не надеялась и никому не верила. Она шла вперед и победила. Сейчас она будет вдвое, втрое осторожнее. За ее спиной ее малыш. Один, беспомощный, в большом враждебном мире. Ему не на кого рассчитывать, кроме мамы. А маме? А маме все равно рассчитывать только на себя. Как же это сложно – жить. А как сложно выжить? Ну и ладно, чего мы только не пережили, когда СССР распался. Думаете, Энтера не переживем? Да из принципа. Турон оказался самым обычным портовым городишкой вроде Альтвера. Некрупный, на треть состоящий из порта, пристани и складов, Кораблей было много, это да, моряков, соответственно, и промыслы были специфические. Трактиры, бордели, перекупщики, производителей тут особо не было. Сюда приезжали, продавали товар, закупались рыбой и уезжали. Ярмарка тут была, но плохая, слишком маленький порт. Вот пару дней плавания и будет Берма, и порт побольше, и город, и расторговаться там можно выгоднее, а здесь так. Зайти, починить чего, перехватить нужное и двигаться дальше. Трактир Терка был у самой пристани. Это было хорошо для планов Лилиан. А вот другое плохо. Острым взглядом она окидывала корабли. Раньше для нее все были на одно лицо, а сейчас она видела, что ни одного вирманского корабля с их характерными обводами, звериными головами на носу нет. Спросить вряд ли угляжок. Может, что-то знать, но попробовать можно. Интересно, вирмани сюда заходят? Они гости редкие, отозвался Шимон. Их тут не любят. Да их и по Авестеру вообще не любят, махнула рукой Лиля. Или здесь особенно. Вот-вот. У градоправителя вирманин дочку обрюхатил, да с собой свел. Он с тех пор на всех вирман, как собака цепная, бросается. Лиля мысленно. Пожелала незнакомому ей Вирманину быть здоровенькому. Из-за того, что один умник штаны не может держать застегнутым, ей страдать. Паразит. Вряд ли ее здесь найдут, Вирмане. Ну и ладно, сама выберется. Она и раньше милости от природы не ждала, блин. Но не таких же пакостей. и у тебя совесть есть? Трактир дядюшки Терхом... Оказался на редкость обтерханным, иначе не скажешь, заведением. Трактир – дешевая питейная, где стопроцентно разбавляют выпивку, подливают в нее выморозки и разводят тараканов и клопов. Стопроцентно, двести процентно. Лилю аж передернула. Шимон, заметивший это, ухмыльнулся. «Чайник таком привыкла!» Женщина покачала головой. Я видела ее лучше и хуже. «У него хоть есть где ночевать?» «Мы сарай снимаем», — Лиля скрипнула зубами. «Ага, сарай. Значит, еще и крысы по головам ходить будут. Значит так. Она тут ночевать не будет. Только где тогда?» Шимон вздохнул. «Слушай, я могу с тобой сходить, куда скажешь. Все равно сегодня поздно приехали. Только и того, что выпить да спать лечь». «И...» «Не выпью сегодня», — Лиля посмотрела с сомнением. Шимон махнул рукой. «Я себя знаю. Если начну, то берега потеряю. А потому сначала с купцами обо всем договорюсь, товар пристрою. Деньги получу, а уж потом можно и напиться. Ребят потом погрузят, да и отвезут». Лиля кивнула. «Кем ты был раньше?» Вопрос ее интересовал давно, несмотря на медвежью внешность, Шимон был не глуп, достаточно наблюдателен, образован, далеко не простяга мужик, слишком умный, слишком у него широкий кругозор для обычного углежога и выгоду умеет видеть на милю вперед. — Наемником, — помрачнел Шимон, — а в углежогах как очутился? Как, — Как-как, я у герцога Раштера служил. Если б Лилиан это о чем-то и говорила, она смотрела недоуменно, и Шимон махнул рукой. «Где ж ты была, что не слышала?» «Поверь, мне было не до того», — честно созналась Лиля. «Расскажешь или не стоит?» Шимон подумал несколько минут, а потом принялся рассказывать. Герцог Раштер был роднёй его величеству Энтору. Причем роднёй достаточно близкой. Его дед был женат на королевской сестре. тетки и моджин авестерской кстати говоря брак оказался счастливым потомков было аж четыре штуки было бы больше но еще троих альдана прибрал во младенчестве дальше да все классические сначала дорогие родственники мы с вами слишком дальние родственники потом у вас слишком много денег земель власти и завершающим аккордом не хотите ли поделиться классическая вилка Если ты живешь богато, у тебя есть чем поделиться с королем. Если ты живешь бедно, значит, ты что-то скопил и можешь поделиться с королем. Разве нет? На нет и головы нет. Вот у герцога ее и не стало. Арестовали, обвинили в колдовстве, пытали, казнили. Лиля покачала головой. Жаль. А нам-то как жаль. Из дальнейшего Лиля поняла, что герцог был хорошим человеком. насколько это возможно для герцога. Не драл три шкуры, не повышал налоги, умело распоряжался своим хозяйством и совершенно не понимал, почему должен делиться. Даже с самым раскоролевистым королем. Самому мало. А жена у него была? Дети? Дочь была. Потом, когда отца арестовали, вроде как и ее тоже. А уж там герцога-то казнили, а девочку нет. Хорошая она была. Сандрина, глаза голубые, волосы черные, как куколка. Лиля покачала головой, вспоминая другую девочку с теми же ТТХ. У мири тоже голубые глаза, то есть синие, иртоновские, тоже черные волосы. Что сейчас с неизвестной ей Сандриной? Вполне возможно, она мечтает о смерти. А что, с мири? Ярость захлестнула петлей горло, сжала до хрипа. До красных точек перед полуослепшими глазами заставила сжать кулаки так, что ногти едва не до крови впились в ладони. Потом медленно разжала их и выдохнула через силу, через ненависть. Если не дай Альдонай, если пока она здесь, там кто-то покусится на ее семью, кровью плакать будут и на своих кишках вешаться, она обеспечит. Она обязательно вернется домой, и все будет хорошо. Главное, чтобы дом был. Было еще в старом, в оставленном ей мире, стихотворение. Лили его сейчас не помнила, но смысл был прост. Можно ввязываться в любые приключения, если есть куда и к кому возвращаться. А если нет, есть ли вообще смысл в такой жизни? И смысла нет, и жизни нет. Здесь и сейчас она есть. и есть маленький комочек жизни, который надо сберечь и доставить домой. Она обязана справиться. Турон, да, порт. А что маленький, что здесь тихо, да и пусть. Так даже лучше, пока можно пожить здесь, врасти, а потом и уехать. Она справится. Поесть и выпить воды Лиля, впрочем, не отказалась. Искать от добра «Бобра лучше, когда ты отдохнула, перекусила и крепко стоишь на ногах. Тем более по мере роста ребенка аппетиты тоже росли. Сейчас она слопала бы даже тушеные гвозди, не то что тушеную картошку с мясом. Трактирщик предлагал похлебку, но суп – дело тонкое. Кто его знает, может, там вчерашнюю крысу уварили или тухлую капусту. Сдобрить перцем хоть тот и дорог, да чуток можно». пряными травами, никто и не заметит, что чего-то не хватает или что там нечто лишнее плавает. Картошка в этом отношении честнее, ее не подменишь. А если принесут гнилую, так ее можно отгрести ложкой в сторону и не кушать. Лиля так и сделала. Выбрала самую приличную и съела. Пожевала морскую капусту. Вот ведь порт. И этим все сказано. Ни квашеной капустки, ни огурчиков. Зато продается морская капуста, тоже квашеная и с накрошенным луком. Пельмени бы тут зашли, точно, но не в этом же гадюшнике их вводить в меню. Тут их просто никто не будет заказывать, наверное. Ларри смотрела вопросительно. «Аля, а куда мы теперь?» «Думать надо», – честно созналась Лиля. «Здесь оставаться мне не хочется». «Почему?» поинтересовался подошедший сзади Шимон. «Потому что грязно и неуютно. Может, комнатку какую сниму?» Лиля понимала, что вопрос это не решит. «Здесь нас на два дня приютят?» «Мы здесь дней пять будем, потом уйдем опять. Вот в пять дней можешь с нами пожить». Лиля кивнула и поблагодарила. «Пять дней. Пять дней, за которые надо найти себе работу». Место жительства и более-менее освоится в Туроне. Вот как во времена Оны это удалось Д'Артаньяну. Приехал и салют Париж. Но там был молодой гвардеец, а она беременная женщина. Тьфу! И больше тут ничего не скажешь. Просто тьфу. Ноги, ноги и еще раз ноги. Это основной рецепт для тех, кто хочет чего-то добиться в жизни. Не побегаешь, не полопаешь. Волка ноги кормят. Никак иначе. Так что Лиля поступила просто. Она взяла в компанию Лари, и девушки отправились гулять по Турону. Как девушки. Лиля так и была в образе пожилой тетки, почти бабки. И снимать маскировку пока не собиралась. Там посмотрим. Лари, конечно, догадывалась. Догадывались и углежоги, но не спорили. принимали с пониманием. Молодая женщина, да на дорогах, гарантированная жертва насилия, а бабку, может, и помилуют, если повезет. Кожемяки, прачки, чистый квартал, опять трущобы. Улицы чередовались, мелькали перед глазами, пару раз на женщин едва не вылили ведро с помоями, раз пять обругали, Один раз варишка попробовал свистнуть кошелек, получил от Лили по рукам и засвистел вслед что-то неприличное. Ага, нашел дуру. В портовом городе на виду кошелек с деньгами держать. И медика там не было. Вышивальщицы, швеи-белошвейки, могильщики. Поплохело Лили на рынке, там, где торговали рыбой. Как нюхнюла такую гниль, так и повело. И шлепнуться бы ей в кучу мусора всей попой. Лариб ее ни за что не удержала, но с другой стороны Лилю перехватила уверенная рука. «Дуры вы что ли? Куда прешься, если плохо?» Лиля помотала головой. «Выбора нет. Головы у тебя нет, потому и выбора нет». Отчитывала Лилю типичная рыбачка. Коренастая, плотная, лет сорока на вид. Этакая бой-баба, которая коня на скаку остановит и слона, не особо напрягаясь. Еще и кита за хвост потащит. Платье натягивалось на крутых боках, гуляло на бедрах, вздымалось на пышной груди. Под чепчиком накрахмаленным до снежной белизны сверкали ясные карие глаза, хмурились черные брови. Голова пока есть. Да неужто? Лиля пожала плечами. Мы в город только сегодня пришли, а там, где хотели остановиться, там клопы вот такого размера. «Может, это были мыши?» – поинтересовалась женщина, критически обозревая руку Лилиан с широко разведенными пальцами. «Тогда у них было бы четыре лапки, а не шесть», – серьезно ответила Лиля. Женщины посмотрели друг на друга и прыснули. «Берта», – представилась женщина. «Аля», – кивнула Лилиан, – «моя племянница Лари. Будем знакомы. А что вас в турон занесло?» Лиля решила сильно не врать и изложила историю Лари почти без прикрас. Берта внимательно послушала, потом кивнула и поинтересовалась. «А ты куда сорвалась с детем?» Лиля вздохнула. «Да, женщин провести на порядок сложнее». «Я и не хотела бы, но мой муж был старшим в семье, а его брат все наследует. Долго мой ребенок проживет, если братец на мне женится, как хотел». Берта кивнула с пониманием. Тоже не самая редкая ситуация. Зато был об дома, под крышей. У меня из двенадцати четверо померли. Так на то воля Альданая. «Альданая я приму», – парировала Лиля. А чтобы принимать волю каждого подонка, не было такого уговору. Берта рассмеялась вторично. «Ладно, у меня старший сын хотел об эту осень свадьбу играть. Не сложилось». «Смотрю, ты не печалишься», – поделала Лиля в отметку за беременность. «Че там печальца? Дуру выбрал, она б его несчастным за год сделала. Да парень смотрел, как завороженный. Повезло, ей другой подвернулся, побогаче. Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло», – промурлыкала Лиля. Сноска. Рулаты. Автор слов – Войнович. Музыка «Фельдсман». Примечание автора «Ишь ты! песни, что ли?» «Ага», — кивнула Лиля. «Песня». «А еще там как?» «Я петь не умею», — предупредила Лилиан. Но слова воспроизвела. Берта немного помурлыкала, потом махнула рукой. «Быль слова, а дальше как пойдет. Так вот, сын жениться собрался, мы ему уши дом поставили, а свадьба расстроилась. Можешь там пожить, если не слишком долго». Лиля медленно кивнула. Недолго, так или иначе, я определюсь. Вот и ладно, пошли, пошли, кивнула Лиля. Рыбачья слободка Лили глянулась. Да, воняет рыбой, да, чешуя, сети, неподалеку коптильни. Тут же рыба вялится, дети за ней приглядывают, гоняя окрестное зверье. Но порядок виден во всем. И в вытащенных на берег лодках, которым сейчас промазывают днище, и в сетях, развешенных на просушку, и в команде женщин, которые их чинят. Кто-то это все организовал и достаточно грамотно. Молодцы. Домик оказался вполне себе добротным пятистенком с печкой внутри. Крыша крыта дранкой, щели между бревнами прокопченные, жгут просмолен. в таком доме не придется мерзнуть и в самые страшные холода с любовью сделано оценила лиля хоть и из благородных а понимаешь я искренне удивилась с чего ты взяла а разве нет прищурилась берта разве да но как видимо вопрос был достаточно красноречиво отражен на лице лилиан потому что берта ухмыльнулась ты голову держишь не так как местные И сутулиться не привыкла. Забываешь. И видно, что лет тебе не шестьдесят, а меньше. Особливо, когда двигаешься. одышки нет. Дыхание легкое. Зубы хоть и зачернило, да только это от мужиков. У женщин-то гласная на мелочи наметливее. Лиля только головой покачала. Маскировка. Альданай ее возьми. Всем видно? но за всех не скажу, от меня не спрячься. — Понятно. И что ты теперь делать будешь? — Ничего. В дела благородных лезть, своей головы не носить. Вы договоритесь, а с нас шкуру спустят. Лиля задумчиво кивнула. — Ты правильно думаешь. Скажи, а могу я с Аказией попасть в Берму? Турон она осмотрела. Порт ей не понравился, да и Вирман здесь вряд ли дождешься. Берма крупнее, там больше шансов. Правда, к столице ближе, но... В столицу Лилия не собиралась. Хотя, если прятаться, то под носом у Энтера. Нет? Нет. Зная свою привычку ввязываться во все проблемы и лезть в каждую дыру, лучше не надо такой радости. Потому ищем среднее арифметическое. Не полная провинция и клоповник, как Турон, но и не столица. «А, не побоишься?» Лиля усмехнулась. «Ты ж не дура, за меня расплатится. И я из Бермы весточку передам. Не проще мне будет тебя отсюда шугануть. Лиля пожала плечами. Ну, шугани, если тебе так легче будет. Я пойму, кому оно в самом деле надо. Берта молчала, думала, постукивала ногой по полу. Сколько заплатишь? Сколько попросишь? Три монеты золотом. Лиля рассмеялась ей в лицо. Одной и то много будет. Цены она знала. Да за монету я весло с пол не подниму. А за три монеты мне проще новую лодку для себя купить. А ходить на ней кто будет? Найду. Моряки товар редкий. Берта скрипнула зубами. Два с половиной. Золотой и две серебрушки. И то много. Торговались они достаточно долго. И сторговались на золотом и восьми серебрушках. За двоих. Ларри Лилиан хотела взять с собой, если та поплывет, конечно, а здесь воспользоваться Шимоном. Придет угляжок к Берте, поиграет мышцами, погрозит пальцем, покажет, что Лилиан не одна, что за нее есть кому заступиться. Авось и не кинут ее, и не спустят за борт. Когда Берта узнает, что Лиля сама по себе и с углежогами, считай, ничем не связана, будет уже поздно, конечно, риск. но шансом надо воспользоваться. Лиля уже осмотрела Турон, ей здесь не нравится. Будь жив, Лафрейн, хотя нет, не стоит так думать, Лафрейн все равно из леса живым не вышел бы. Она собиралась его сама убить. И пара минут благородства не искупает его пакостей. Не похищал бы, сидел бы она дома в тапочках. «Завтра ночью две лодки уйдут в Берму», наконец прикинула что-то Берта. Хочешь, пойдете с ними, только там никаких удобств, ребята вдоль побережья пойдут, и быстро. Рыбаки, уточнила Лиля. Налоги, ответила Берта. Можно подумать, Лиля это о чем-то говорила. Берта посмотрела на ее удивление и принялась объяснять. Большая часть Авестера – леса. Есть море, но побережье Авестера непригодно для судоходства, а вот для рыбалки вполне. Рыбацкая лодка мелкая, верткая, она отлично проскользнет мимо любых мели и рифов. И до восшествия Энтера на престол рыбаки жили неплохо. Старый король их особо не ущемлял, так гонял по мелочи, а вот новый Энтер ввел налог на рыбу. Конечно, и раньше он был, но рыбаки же снялись, да и ушли. А нет, Энтер сделал то, что рыбаки прощать не собирались. На них натравили пиратов с Лориса. «Идиот!» – пробормотала себе под нос Лиля. Берта этого не услышала или сделала вид, что не слышит. Рыба не просто была обложена налогом. Если в выловленной рыбе было больше локтя, ее могли попросту отобрать. Так что крупная рыба быстро исчезла с рынка. Ее ловили и ей торговали из-под полы. А кто ее так купит? Купят, но цену даст куда как меньше. Так что крупняк рубили и продавали по частям. Стереглись от сборщиков подати и стражи. Причаливали, если что, вообще вдали от города. Угря продавать и ловить вообще запретили. Выловившему штраф. А как его? А если в сети лезет? Выбрасывать? Опять же, угорь, говорят, для энтовы дела хорошо помогает. Зачем это энтеру? Искренне удивилась Лиля. «Неужели на его долю не хватает?» Берта передернула плечами. и не долететь, до короля не дотянуться. Кто ж его знает?» «Не верю, что ты не думала», — покачала головой Лиля. «Неужели не размышляла?» Берта только вздохнула. «Размышлять-то можно, а что на самом деле? Энтеру нужен флот, безусловно. Он строит корабли, кстати, на верфях Берме в том числе». И на флот нужны деньги. А рыбаки? Под денежный пресс попали все. Рыбаки, купцы, крестьяне. Разве что с дворян налоги не брали. Ну так то дворяне. Энтер серьезно закрутил гайки. Но почему? Зачем? Берта была не в курсе, но, наверное, надо. Лиля покусала губы. А ее похищение? Это просто месть или... Или почему не быть совмещению целей? Зачем ты красишь губы? Чтобы не обветрили, чтобы подкорректировать форму, чтобы они были ярче, чтобы... Зачем ты похитил графиню Иртон? Чтобы отомстить, достаточно было и стрелы из угла. Разве нет? Даже не графиню, в Ричарда. Эдуарда это добило бы. Ладно, допустим, Леонард как-то сдерживал отпрыска. Допустим, Энтер решил не убивать короля Ати Верны. Допустим. Нет, в политике всегда есть какая-то четкая причина. А поскольку за всеми политическими процессами стоят финансовые... Альданай! Лиля впервые пожалела, что прогуливала экономику, твердо решив, что экономить она и без преподавателя умеет. Поди поживи на стипендию. А им и не говорили ничего толкового. Микроэкономика, макроэкономика, какие-то пирамиды, процессы, сферический конь в вакууме, вот. а надо было коротко и четко объяснять. Вот это происходит, вот такое движение капитала вживую объяснять. На примерах из телевизора, даже на родном мединституте, где есть люди, там будут деньги и финансовые потоки. Итак, вопрос. Зачем Энтеру Лилиан Иртон? Ответ. Чтобы заработать денег. Насолить врагам можно и другими путями. Еще и быстрее получится. И действеннее. А для чего ему деньги? А Вестер. Лиля попробовала припомнить. Но Эдуард вроде бы говорил, что при Леонаре страна была стабильна, спокойно, не голодала, не бунтовала. А сейчас зачем Энтер давит словно прессом? Ему нужны деньги. На что? А тут тоже несложно. Королю нужны деньги. Нужны срочно, много, серьезно. Ждать он не может. Так зачем? На фавориток? на постройку Версаля? На что? Ведь нет ничего в донесениях, ничего такого. И пиратов Энтер прикармливает. Зачем? Это же глупо натравливать подобную мразь на своих людей. Это глупо и тупо. А Энтер не такой. Он хитрая и подлая мразь. Он сволочь редкостная. И он зовет волков против глупых овец Это все равно, что собирать налоги для государства с помощью рэкета. Или ганфайтеров, к примеру. Понятное дело, до цели и третий не доедет. Но если Энтеру нужны пираты, зачем? Как? Как противовес вирме? Это глупо. Это стая шакалов против стаи волков. Вирмане их раскатают в блинчик, не особо задумавшись. Пираты справляются с вирманами только при подавляющем численном превосходстве, и то далеко не всегда. Охрана берегов тоже не пойдет. Для чего вообще могут пригодиться пираты? Морган, Панама, капитан Блат и Картахена. Лиля вспомнила, как еще в том мире поступил Морган. А может ли так поступить его величество Энтер? Пустить пиратов в бой первыми? Постараться сберечь своих людей? Чисто гипотетически, да, практически, с кем это он воевать собрался. А если сативерный, Лилю едва не затрясло. А если правда, она была дочерью военного. Она была из страны, которая потеряла миллионы людей во Второй мировой войне. Она разговаривала с теми, кого посылали в Афганистан и Чечню. Она видела их глаза. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Сноска Юлия Друнина Я столько раз видела рукопашный Примечание автора Если Энтер решит пойти войной на Ативерну, Лили не знала как, но его надо, надо было остановить Хотя бы как французских королей Лили не помнила ни имен, ни титулов, но помнила ситуации И королей, бывало, убивали А кто плохо знает историю, может и Библию полистать. Есть там такое имя, Юдиф. Ничего, еще и в героине вышло. Итак, что происходит и как с этим бороться? Лиля подумала, что ей действительно нужно в Берму. Если там большие верфи, если там строятся корабли, если там кипит жизнь, она сможет собрать информацию. А знание – сила. Она обязательно узнает, как действовать. Итак, Берма. «Все верно, ей нужно где-то рожать. Почему бы и не там?» «Эх, малыш, досталась тебе сумасшедшая мамаша!» Но Лиля четко представляла себе другие картины. «Кровь на снегу», на который сражался до последнего и умер, не выпуская меча из рук, защищая свой дом и свою кровь, изнасилованную и умершую от боли Миранду, кто не знает, как поступают на войне с красивыми девушками, убитых для развлечения Романа и Джейкоба, Джайса, в которого нет. Эти милые солдатские развлечения она даже представить не хотела. Сейчас времена непринужденные. Детей на пике сбрасывать в порядке вещей. Это ее семья. Если она сможет это предотвратить, неужели она не рискнет собой? И собой, и ребенком, и все побери. — Что ж, Лафрейн, если будет необходимо, я и твои кости из могилы вытащу. Я буду орать на каждом углу, что это твой сын, если не будет другого шанса. Я справлюсь. Лиля обвела взглядом убогую хижину, и Берта даже отшатнулась от нее. Такое было преображение. Вот стоит сгорбленная старуха, и понимаешь, что маска, а все равно обманываешься. А потом в какую-то долю секунды она расправляет плечи, вскидывает голову и... И словно сама Мальданая стоит рядом. Страшно. Берта почувствовала, как по позвоночнику у нее пробежал морозец. Что уж там, были мы слишком И как слово не нарушить и свою выгоду соблюсти? Но сейчас хотите, не верьте, а Берта точно знала, что шильды существуют. И еще как существуют. И ходят среди нас. И ой, мамочки, неужели это? Рыбачку аж затрясло. Ненадолго, конечно. Не тот Берта была человек, чтобы долго бояться. Но холодок остался глубоко внутри, и не было такого огня, чтобы растопить его. Жутко. Лиля прищурилась. А глаза у нее зеленые, как у кошки Мальданаи, подумала в замешательстве Берта. Страшно. Ой, мамочки. Альданай, защити меня, дуру грешную. Альданай промолчал. — Лодка будет завтра? — Да. — Я приду сюда завтра вечером с подругой. Берта закивала и задавила гаденькую мыслишку. — Хоть бы и шторм послал, что ли, чтобы вы, Шильды, утонули и землю своими телами не поганили. Страшно. Ларри при этой беседе не присутствовала. Она сидела на берегу, и угощалась жареной рыбой. Она и для Лили взяла рыбешину. Есть при всех графиня не стала, поблагодарила и пошла. И только за дюной позволила себе расслабиться, опустилась на кучу сухих водорослей, вытянула ноги. «Ларим, ты поплывешь со мной в Берму?» «В Берму?» «Да», — Ларри задумалась. «Аля, а почему мы не можем остаться здесь?» Лиля пожала плечами. «А кем мы здесь останемся?» Ларри задумалась. «Можно служанками устроиться? И обслуживать всех желающих еще и по сеновалам? Здесь ведь кроме моряков, считай, никого и не бывает. Народ простой, грубый. Ты замуж не хочешь. А кроме замужества, что тебе еще могут предложить?» Ларри поежилась. «Не хочу». «И не спросят», – махнула рукой Лиля, вгрызаясь в рыбий хвост. Костя она сплевывала в лист лопуха, лежащий рядом. Рыба была чудо, нежная, жирная, в меру поджаренная, а главное, совершенно свежая, утреннего улова. Это совершенно особенный вкус, если кто его не пробовал. Просто не понять. Этот привкус морской соли, йода, чего-то сложно уловимого, что пропадает даже у вчерашней рыбины. м. -м, -м. Лиля подумала, что хотя бы проблем со щитовидкой у нее не будет. Ее до ребенку хватит. А если морскую капусту лопать, то и витаминов, и микроэлементов. Диета из морепродуктов. Так элитно. Ларри рядом поежилась. Иначе никак. Здесь никак. Чем мы можем здесь еще заниматься, кроме прислуги? Модистка в городе есть. Конкурентки ей не нужны. Да и мы с тобой в модах не особо докторусы, так я не докторус. Но травница ведь, Лиля пожала плечами, она действительно не докторус, она врач. Разница, как от земли до неба. Служанки мне рожать скоро, а ребенок заботы требует и денег. А их надо заработать, здесь я этого сделать не смогу. А в Берме Лиля пожала плечами. Есть у меня одна идея. Какая? «Для этого мне надо будет приехать в Берму и посмотреть, как там и что», – улыбнулась Лиля. Ларри думала, а потом махнула рукой. «Меня здесь все равно ничего не держит, так что я с тобой. Отлично. Тогда идем». «Куда? Мне надо побывать еще на рынке сегодня. Нам кое-что понадобится».